ЭПИЛОГ Макс стоял на вершине бывшего храма Иншушинака, а теперь храма Священного Огня, и размышлял. Прошло всего два года, как они захватили земли Аншана, А сколько всего уже поменялось. Огромные богатства храмов стали источником твердой валюты, которую начали копировать соседи. Резко увеличилась торговая активность и обороты купцов, а вместе с ними и налоги. На землю были посажены персидские всадники, которые, получая оброк с крестьян, покупали свое вооружение. Количество тяжелой кавалерии, красы и гордости Аншана было доведено до трех тысяч. Еще тридцать тысяч легкой конницы могло в любой момент подойти с гор Загроса, а старые земли княжества исправно поставляли превосходных лучников и пращников По совету Макса был организован корпус фаланги по македонскому образцу, вооруженный длиннейшими копьями. Оружейники, шорники и кузнецы Заваленные хорошо оплачиваемой работой благословляли единого Бога. Получив вознаграждение за свой труд, они покупали еду и ткани, строили дома и учили детей. Так, в полном соответствии с законами экономики, заработал мультипликативный эффект денег, до этого бывший в зачаточном состоянии. В Иранском Нагорье, родине персов, стремительно строили оросительные системы, увеличивая пахотные земли. Женщины, не испытывающие недостатка в еде, исправно рожали крепких детишек, которые больше не умирали от голода. Из страны изгнали всех шарлатанов, заклинателей, а количество врачей увеличили, и им перестали отрубать руки. Купцы, скооперировавшись с казной, создали что-то наподобие банка. Общество оставалось прежним. Сохранялось рабство, хотя закабаление за долги отменили, введя отработку. Количество грамотных стремительно увеличивалось, потому что по настоянию Макса количество знаков было уменьшено до количества звуков. Новая религия, проникающая в общество, резко изменила общественную мораль. Уменьшилось количество венерических заболеваний. Резко снизилась преступность, а казни стали редкими и скучными, без прежнего огонька. Просто оглашали приговор и тыкали мечом, не устраивая шоу. В соседнем Элами власть поменялась. Великий царь Шутрук-Нахунте на -хунте был задушен собственным братом, а мордук аплай исчез в неизвестном направлении. Впрочем, это случилось и в нашей реальности. А на севере собиралась туча. Великий царь Синахереб, находившийся на пике славы и могущества, с любопытством наблюдал за происходящим на юге, размышляя, раздавить ли этих выскочек сейчас или дать им сначала немного разбогатеть. Но пророк Заратуштра вместе с князем Ахеменом не испытывал по этому поводу никаких иллюзий. Для этих людей Война со Сирией была просто вопросом времени, и они к ней готовились. Но это уже совсем другая история. Конец первой части.